Эмма. Всех Кларков роднила одна общая и трогательная черта. Если они впускали кого-то в свою жизнь, то уже не выпускали. Меня принимали как почетного заморского гостя. Пока одни обнимали, другие выкрикивали поздравления, третьи стягивали с меня верхнюю одежду и предлагали тапочки, чтобы я не замерзла. Хотя как тут замерзнешь, когда в кругу добрых знакомых клеешь от теплоты? Я и не думала, что Рождество может быть таким счастливым. Десять лет одиночества воспитали во мне чёрствость и отрешенность, и всего один вечер с клапками вдохнул в меня жизнь. Зимой я ощущала себя в темноте, словно кто-то выключил свет и плотно зашторил все окна, но во мне снова зажгли огонек, который разгорелся до солнечных масштабов. Мы объедались рождественским ужином, обменивались подарками, Пели праздничные песни жгли свечи на заднем дворе. В восторге от моих подарков стоили каждого потраченного цента. Я также не осталась с носом, обзавелась парочкой вязаных носков с меховой подкладкой, скетчбуком для зарисовки мелких эскизов в дороге, набором ароматизированных свечей со вкусом корицы и шоколадного маффина и пены для ванн с ароматом лаванды. Но сильнее всего меня растрогал подарок малышке Софи. Она смущенно протянула мне открытку собственного производства. С нарядной принцессой в бальном платье и ставты возле не менее нарядной елки в платье и звездочек и гирлянд. «Это ты!» – тихо сказала она, боясь, что мне не понравится. «Я не сдержалась и подарила!» Ее щечки – сладкий поцелуй, от отчего она воспламенилась бенгальским огоньком, что никогда не погаснет. Так неожиданно, так приятно, так радостно, что семья Джейсона заранее приготовила мне подарки, хотя я была всего лишь случайной девчонкой, что въехала пожить под крышу их сына и брата. Сам Джейсон молча наблюдал за тем, как меня заваливают дарами и вниманием. подозрительно скрывая улыбку за спинами родственников. Но когда пришла его очередь вручать мне заготовленный подарок, растерялся и даже немного вспотел. «Не знаю, понравится ли тебе?» Под елкой не осталось ни одной коробки, и ему пришлось подниматься наверх в свою спальню, чтобы вынести припрятанный сувенир, словно он боялся оставить его на виду. Его губы склеились вместе. Заготовленные слова не могли расцепить их и вырваться наружу. Чтобы Джейсон Кларк робел высказать то, что у него на уме? Сегодня действительно день чудес. Хотя я и сама раскраснелась бы в редиску, если бы все семейство ловило каждое мое движение. Ты хотела чего-то волшебного. Робкие звуки все же вырвались наружу. В этом, конечно, ничего волшебного, но я решил немного... «Прибраться в твоей квартире, избавиться от лишнего и заодно...» Меня раздирало любопытство так же яростно, как я раздирала бумагу на подарке Джейсона. Что-то плоское и твердое, вроде картины или доски. «Помочь тебе избавиться от твоего прошлого», – закончил Джейсон, когда подарок наконец-то был освобожден. «Что там?» – шептали Кларки, вытягивая головы. Но я не могла им ответить, потому что теперь склеились мои губы. Я оказалась права. Плоской и твердой была фанера, покрашенная в черный. А на ней целая композиция из вырезанных голов Гэбриэла Бертье, которые я сунула в ящик комода. Он улыбался, подмигивал, строил из себя мачо, и каждому Гэбриэлу было пририсовано тело. Гибона. «Козла», хобита с волосатыми ногами, а в самой середине огромная надпись с блёсками «Эмма Джейн не стоит и моего копыта». Джейсон смотрел на меня и ждал, а я не знала, что сказать, пока не залилась диким смехом. «Боже, да это целый зоопарк Гэбриэлов, и ты сам всё это делал?» «Ну, с блёсками пришлось повозиться». Застенчиво сказал Джейсон, но лицо его играло весельем. Я весь перепачкался клеями и красками, но зато такого подарка нигде не купишь. Это точно, усмехнулась я, завороженная его глазами. Только потом вспомнила, что на нас смотрит вся его семья, которая вряд ли что-то понимала. Зато понимала я. Джейсон старался ради меня, чтобы развеселить, чтобы показать, какой Гэбрил урод. и что я стою гораздо больше, чем тот пытался мне внушить. Пусть я ждала не такого чуда от Рождества, но одна попытка чего стоила. Ты блестяще передал истинную натуру Гэбриэла. Спасибо. Когда тишина в комнате загремела слишком громко, а хитрые переглядки родных Джейсона стали слишком явными, Люк хлопнул младшего брата по плечу и спас нас от смущения очередной шуткой. «Прости, братец, но художник из тебя никакой. Возьми пару уроков у Эммы». «Ладно, давайте все выпьем чаю». Бетти тяжело поднялась из кресла. «У нас столько пирожных и сладкого кренделя. Если вы не поможете мне их съесть, я раздам их бездомным». Мы с Джейсоном перестали быть центром внимания и облегченно выдохнули, когда собравшаяся толпа стала под шумок расходиться по своим делам. А мы продолжали стоять лицом к лицу и улыбаться, известной нам одной забаве, пока Софи тихонько не подергала дядюшку за колошу и не зашептала. «Ты обещал спросить?» «Ах, да! Последняя крупица магии между нами исчезла. Эма". «Тут кое-кто хотел узнать, не могла бы ты научить ее рисовать единорогов?» «Единорогов? Да это же моя специализация!»